Глава 17. Я надеваю красное кружевное белье, сверху платье по фигуре, обуваю черные лодочки на высоченной шпильке. Кажется, я всегда любила туфли. Роман очень высокий, так что можно экспериментировать с длиной шпильки. Наношу вечерний макияж, волосы закалываю шпилька наверх, каплю парфюма на запястье, и я готова. К свиданию с волком, то есть с мужем, с Романом. Кажется, меня заносит, я собираюсь на годовщину с собственным супругом, хотя волнуюсь, точно первый раз. Фотографии с тех документов еще не сделано, не было подходящего момента, и я не хочу об этом рассказывать роману. А записок больше нет, потому что муж поставил камеру, и если я и в этот раз проколюсь, то не узнаю все правды уже никогда. Лабиринт нет, словно какая-то шкатулка в мыслях, и я пытаюсь найти ответы тогда, как до конца не понимаю, что в том ящике внутри. Фото могилы первой жены Романа то и дело всплывает в мыслях. Она тоже была молодой женщиной. Муж толком не пояснил обстоятельства ее убийства, точнее, гибели. Точнее, я не знаю. И я уже ни в чем не уверена, хотя это, конечно же, могут быть игры моего воспаленного разума. И на самом деле все гораздо проще, чем я предполагаю. Спускаясь на первый этаж, я же все здесь обследовала, кроме двух комнат. Одна под замком на втором этаже и вторая это металлическая дверь у входа. Поглядываю на окно, а романа все еще нет, и любопытство берет вверх. Дергаю за ручку. Тяжелая дверь поддается, и я вижу длинную лестницу, спускающуюся вниз. Там помещение глубоко, мрачное, темное. Становится смешно. Хотя смех истерический. это погреб или что? Что за яма? С первого взгляда похоже на подвал. Включаю свет. Удивительно, но да, я знаю, где переключатель. Спускаясь по крутой лестнице, держась за стену рукой. И я на высоченных шпильках, а ступени такие высокие, что, слетев вниз, можно свернуть шею. А здесь холодно и сыро. Страшновато даже. Маяка с бензопилой только не хватает. Илана, соберись. К черту, трусиха не буду. Дотрагиваясь до стены, вижу мигающую желтую лампу, под ногами бетонный пол, осматриваясь по сторонам. Комната без окон. Небольшая, абсолютно пустая, однако, опустив голову, я обнаруживаю, что стою в какой-то мокрой луже. Тут потолок, что ли, течет. Стоп. Это никакая не вода. Красные разводы. Много. Боже, это кровь. Какие-то брызги и большая лужа, словно здесь, кого-то пытали. Ай! На миг и яркая вспышка перед глазами, словно маленький взрыв в голове. Ощущение такое, что меня хорошо встряхнули. Это подвал. Вот только он необычный. Прищуриваясь, тру глаза, адски болит голова, все кружится. «Илана, вы здесь?» Слышу голос от лестницы, но ответить не могу. Я помню это место, но не помню, что здесь произошло. Я точно была тут когда-то. Я здесь даже ночевала, вон в том углу, на матрасе. Или нет? Или да. Матрас был сырым и холодным. Я кашляла, мне было плохо. Очередная вспышка в голове, и я падаю. На этот раз не в силах удержать равновесие. Распахиваю глаза от басистых голосов рядом. В тело словно свинца накачали. Нет сил, голова гудит как улей. Рядом со мной Роман сидит. За руку меня держит. Его глаза взволнованно видно, что он зашел в дом, даже не разуваясь. Его пальто небрежно брошено в кресло. А Влад стоит неподалеку с рацией в руке. и ему кто-то снова звонит, он уходит. «Что случилось?» «Лежи, не вставай. Ты потерял сознание, малыш». Я лежу на диване, мои ноги чуть приподняты, и я укрыта теплым пледом, прямо сверху платья. «Не трогай меня». Я убираю свою руку из его ладони. Роман поднимается, сканирует меня тяжелым взглядом. Красивый, глаз не оторвать. Он тоже собирался на свидание, которое я испоганила. Серый костюм, белая рубашка. Выглядит как жених, но он опасен. Роман не тот, за кого себя выдает. И я это чувствую. Не знаю как, просто чувствую. Тише, все нормально. Нет, не нормально. Ты маяк, садист, убийца. Кто ты такой, Роман? Я твой муж, Лана. И у тебя провала в памяти. Что то вспомнила? Ничего. Я зашла в подвал, а там кровь везде. Это нормально, по-твоему? Что происходит?» Говорю жестами. И если бы могла, давно бы уже орала во все горло. Роман проводит ладони по лицу, протирает глаза, будто не спал несколько дней подряд. «Любимая, там не было никакой крови». «Не ври. Хватит. Довольно лжи. Скажи правду». Влад привозил бочку домашнего красного вина из деревни. Она оказалась дырявой, протекла. Никакой крови там нет. «У тебя слишком бурная фантазия, и, похоже, ничего кроме мультиков в смотреть нельзя», — отвечает так ласково и нежно своим грубым низким голосом. «А вот только я больше не поведусь на эту уловку. У меня вон даже на подошвах холодочек красные следы до сих пор». «Не заговаривай мне зубы. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Чем ты занимаешься? Отвечай!» Поднимаюсь, сажусь на диване, убираю плед. У меня уже лучше, вот только ощущение, что я в клетке у зверя не проходит. Она всегда со мной и с каждым днем становится сильнее».